Алгебра слова «В поисках Бога» вместо предисловия «Детство», которое можно смело пропустить, поскольку я и сам его нечетко помню, обрывками. Я вспомнил себя лет в пять-шесть, а может чуть позже, в пустом доме в холодной постели. Очень хотелось есть, но на кухне давно уже ничего не было. Выйдя в огород, я нарвал недозрелых груш. Жадно откусывая сочную, жесткую мякоть, я подумал о том, что неплохо было бы нарвать фруктов про запас, чтобы не выскакивать от голода на улицу. Теплым летом фруктовые деревья радовали меня плодами всех цветов радуги, которые я приносил домой и раскладывал их на подоконники. В доме была печь, которую я к осени с наступлением холодов с трудом научился разжигать. На чердаке дома я обнаружил книги и газеты, а в огороде сарай полный дров. Позже в шли и доски, отломанные от забора, и толстые палки, подобранные мной в парках и на улицах города. Первая зима выдалась трудной, скучной и голодной. в толпе людей, днем я воровал продукты на рынке с больших лотков, когда продавцы отворачивались, а вечером подбирал грязные, закатившиеся под прилавок овощи. Больше всего мне хотелось хлеба, вкус которого я стал забывать. Взять мне его было негде. Днем я слонялся по улицам. Замерзая, заходил греться в магазины. Там, шатаясь среди очередей, я слушал, о чем разговаривали люди. Из тех мест, где готовили еду, меня прогоняли. К ночи я возвращался домой и, завернувшись в одеяло и найденную в шкафах старую одежду, вволю наревевшись в подушку, крепко засыпал. Вторая зима мне понравилась больше. Я научился варить овощи и крупы. А еще весной я выучился чтению. Буквы я знал. Несложные слоги умел прочесть. Все остальное я подслушал у открытых окон школы. Я залезал на растущий рядом дерево и смотрел на мальчишек и девчонок по ту сторону окна. Мне очень хотелось к ним, но я понимал, что это невозможно. Мы были неравны, пока не сидели за партой, шли домой с новенькими портфелями, гуляли с бабушками на детских площадках или с родителями выбирали игрушки в магазине. И только вечерами во дворе, играя в мяч или догонялки, я становился таким же, как они. Нагулявшись, ребята уходили по домам, и первое время я, оставшись один, плакал от зависти к ним и жалости к себе. Шел свой пустой и неприветливый дом, что-нибудь ел и забирался с книжкой на кровать. Читая, я окунался в другой мир и надолго отвлекался от своего. Иногда залезал на крышу, где небо, которое я всегда любил, казалось огромным. Там я мечтал обо всем на свете, о том времени, когда вырасту. Мне кажется, именно тогда я стал искать Бога. Того, кто должен был бы быть ответственным за мое существование в этом мире. Он встречался мне практически в любой книжке. Он был разной национальности. У него были различные имена. Я разговаривал с ним, Доказывая свое право на жизнь среди людей, я просил его, ругал и даже благодарил иногда. Я искал его постоянно и, более того, находил ненадолго, до того момента, как терял и понимал, что опять ошибся. Он встречался мне в красоте закатного небосвода. Я видел его очертания в некоторых людях. Я слышал его дыхание в легком ветерке. Я чувствовал его силу в трехдневном ливне, в любви, в дружбе, во сне, везде я ощущал его следы и шел за ним. Бродяга, он никогда никого не звал за собой, идя своим путем свободного духа. Но я, как щенок, принюхиваясь, ступал за призраком. Я искал его дорогу, надеясь, догнать его. Большую часть времени я проводил на улице. Домой меня загоняли темнота, холод и сон. Все детство я был предоставлен сам себе. Это была свобода, облаченная в одежды одиночества. Обнаженная. Она дарила мне независимость. И ей уже наказывала, одеваясь. Настроение мира зависело от количества денег в кармане. И лет с одиннадцати или двенадцати я смог работать. В силу возраста, отсутствия документов и прочего – Ничего лучше рыночного грузчика я сначала не нашел. Успел недолго поработать кондуктором, пока водители разрешали подменять запойных сотрудниц. Пробовал продавать газеты. Дворник, сторож, курьер, уборщик. Я прошел почти все. Я очень хотел иметь документы и существовать на законном основании, но никаких попыток для этого не предпринимал. Я боялся того, что у меня отнимут дом. Я понятия не имел, чей он вообще. И как я в нем оказался? Дом находился за пустырем, на краю города. Каким-то чудом на него не приходили ни квитанции, ни счета. Вся возня с документами грозила мне остаться и вовсе без крыши над головой. Поэтому я надеялся когда-нибудь просто купить документы. О том, что все на свете продается, я узнал непозволительно преждевременно. Я успел возненавидеть деньги прежде, чем научился их зарабатывать. Потом я ненавидел их еще сильнее. Слишком тяжело они доставались мне. И слишком многое зависело от них. Расцвела империя гнилая, Слабому создателю бугор. Полыхает ветки разжигая, Ногами жертвенный костер, Пламя, как путь водная звезда, нет, вокруг желающих понять. Я стою в объятиях огня. Люди предпочитают убивать, меркнет нирвана. тлеет. Парьба В недрах обмана Скрыта судьба! Злоби утонули, отказали нервы тормоза, что я сделал людям, если ткнули мне горящим погилам глаза. Видно, не станет бремени вина, им не доведется пострадать. Зажгут меня, как колдуна, магом. Совсем не страшно умирать, Гаснет сознание, не пропадем. Нету страдания в мире моя